Глава сорок третья «Но как с ними можно жить?» Казалось, Атлен сейчас расплачется от бессилия. «Я могу положить на лопатки каждого второго воина армии братьев, а не так со мной. Как он мог? Ненавижу его! Ты слышишь, Хаук?» Прокричала она. «Я тебя ненавижу!» «А ну замолчи!» Рявкнул он с первого этажа. «Есть что мне сказать. Говори наедине. Контроль, Атлен!» «Эмоции – это лишнее». Вот так, отчитав ее напоследок за излишнюю импульсивность, этот, откровенно говоря, хам, удалился. «Когда-нибудь я тебе все припомню», – процедила северянка сквозь зубы. Я прекрасно понимала причины ее злости и обиды. Если бы меня вот так перегнули через колено, я бы тоже зверем взвыла. «А не так со всеми женщинами?» – тихо поинтересовалась я. Нет. «Тетушек уважают. Любой послушнице здесь вряд ли почтение выкажут. Да и ты в их глазах на порядок выше меня будешь». Нехотя пробормотала она. Удивленно приподняв бровь, я взглянула на нее. Сжав ладони в кулаки, она явно боролась со своими чувствами. Под ее ногами медленно расползался резными узорами лед. Он неспешно наползал на стены и обхватывал балясины перил. «Посчитав, что я тут явно лишняя», Уже спустилась на пару ступеней, но все же обернулась. Девушка медленно моргнула и тряхнула головой, словно отгоняя на вождение. Она выглядела столь растерянной и подавленной, что во мне взыграло сострадание. Но нельзя ее так оставлять. Поддержка нужна всем. «Только не сердись. Но мне кажется, это в тебе обида», — говорит Атлин. «Я атласы тоже особого почтения не вижу». Он с тобой разговаривает, Соня. Северянка вздохнула. Да, порой приказывает, но беседует же, интересуется твоим мнением, твоей жизнью. Это в мире стужи по ту сторону тумана многого стоит. Мнение? Да кто бы у меня его спрашивал, Атлин. Ты ошибаешься, Соня. Я вижу, как его всего корёжит. Ласа был рожден вардиканом, чтобы он лишний раз голос подал, чтобы вспылил. Не было такого никогда. Этот кусок льди навсегда был непогрешим, а вчера вечером я слышала, как он кричал. Это так забавно наблюдать за ним. Он живой человек, конечно, он проявляет чувства. Не успела договорить, как меня смерили таким взглядом, что я невольно умолкла. «Эмоции, Атлин, это лишнее», перекривляла она последнюю фразу, брошенную Хауком. «А ласы еще хуже. С самого детства старший брат» первенец семьи, пример всем. Однажды я прокралась на тренировочную площадку и увидела, как он, безоружный, одного за другим, укладывает на спину огромных мужчин, снежных. Воины боялись его. Дяди всегда говорили на равных, меня же никто не видел. Старшие сестры, умницы и красавицы, братья, гордость семьи. А я, не пришейка, были хвост, от меня ждали только вышитых платочков». «Это несправедливо. Я не слабее. Мой отец, старший в клане Бессон. Я дочь Вульфрика Бессона, повелителя снегов!» «В тебе, — говорит зависть, Атлин, — осадила я ее. Нет, Соня. я люблю братьев, каждого по-своему. Ласа, Лахлана, Фалька, Рольфа — они для меня все, но я не желаю быть в их глазах бесхребетной, безликой младшей сестрицей. Я хочу быть на равных». Стоять на той площадке и так же, как Лассе, одним своим видом наводить страх. Хочу во время битв не плестись за обозами, а выступать в первой шеренге. Прости, но кажется мне тебя не понять. Я пожала плечами, чувствуя, что между нами пропасть. Она — девочка, рождённая на шёлковых простынях, и я — послушница, не имеющая пары бот. Атлин опустила голову, сникла. «Меня никто не понимает, Соня. Разве что, Рольф. Скажи, каково это – жить под гнетом этих стен? И каждый день, отрывая взгляда от рассохшегося деревянного пола, делать то, что тебя требуют, жить по указке других, не сметь выказать свое внутреннее «я». Не особо весело. Я попыталась улыбнуться. Атлен тяжело вздохнула и, перегнувшись через перила, посмотрела вниз». Послушницы одна за другой спешили в столовую. «Вот и мне не особо весело», — пробормотала она. «Знаю, что наши жизни сравнивать глупо, и, наверное, я кажусь тебе избалованной дурочкой, впрочем, как и всем. Но это не весело — рядиться в пышной платье, улыбаться гостям семьи, расшивать платочки и расписывать гребешки. И делать все это потому, как велено, потому как другие посчитали, что ты должна, обязана, и другого тебе не дано. Потому как ты женщина. А ты посмела заявить, что мечи лучше платочков? Уголки моих губ поднялись выше. Нет, мне самой не хватило духу. Это все ласса. Я прибегала на тренировочную площадку, брала без разрешения деревянный меч и пряталась с ним за сарай. Дожидалась братьев и повторяла за ними движения. Они были уже взрослыми, за плечами у каждого не один поверженный враг. Но мне так хотелось стать, как они: Вартеса Атлин, воительница клана Бессон. И как получилось? Мне стало даже интересно. Я снова поднялась на лестничную площадку. Не сразу, конечно. Она немного смутилась, но я старалась, научилась отжиматься, подтягиваться, убегала из дома и нарезала круги по лесу. И никто не видел по первой нет, а потом меня поймал Ласса. Во время одного из поединков он выпустил тьму. Воины разлетелись по кругу, как мешки с картошкой, а я испугалась. Ну и завижала, как девчонка. Стыдоба такая. Я представила себе описанную ею картину и уважительно кивнула. А я бы сбежала. Честно призналась в своей трусости. Нет, сбежать — это последнее дело. Воины клана Бессон не бегут, они догоняют. Ласса сначала отругал, а потом потребовал показать, что я могу. Тогда я впервые вышла с ним на эту площадку. Я ему ростом до пояса не доставала, меч по земле тащила за собой. Я рассмеялась. Она тоже. Проходивший снизу Фальк поднял голову и подозрительно зыркнул на нас. «Завтрак, не забыли», — поинтересовался он. Мы слаженно закивали. «И дальше что?» Проследив взглядом за Вардом, потребовала я продолжения рассказа. А дальше меня гоняли поджопниками по площадке. Хорошо никто не видел. с одним взглядом выпроводил всех. Но как же ты оказалась среди них? Не поверишь. Атлин поиграла бровями, намекая, что сейчас будет самое интересное. Я его победила? И как? Мне не терпелось услышать развязку этой истории. «Заехала, куда достала, а ростом я, напомню, была ему до пояса». А -а -а. Я не сразу поняла, о чем она, но стоило Атлин отойти на шаг и замахнуться снизу вверх вымышленным мечом, как я сразу сообразила, куда был повержен великий Вардиган. «Я надеюсь, он не заплакал от унижения?» Атлин покачала головой. Ласса согнулся пополам и сказал, что в следующий раз нужно еще заморозить как следует. Удар у меня, по его мнению, был что надо. А дальше, дальше что? Я сгорала от любопытства. Он поставил меня в спаринг с Лахланом. Е? И... Я повторила свой коронный дар. После чего братец сказал: такую надо брать. Единственный из их компании, кто не был рад сопливой девчонке, это Хаук. Почему? Не знаю. Она пожала плечами. Но мы всегда были как чужие. «Не вижу я в нем брата». «А мужчину?» — негромко спросила я. «Что?» «Он красив. Ты не находишь?» Она замялась и прикусила нижнюю губу. Разговор между нами как-то сошел на нет. «Пойдем на завтрак. Ты как-нибудь расспросила Лассе обо мне. Интересно, сознается он, что его уделала девчонка или нет?» Заговорщически подмигнув, Атлин бодро зашагала по лестнице в сторону столовой. «Я за ней». Там нас уже ждали. Поднявшись, Ласса помог мне сесть. В этот момент его жест повторил Хаук, только уже отодвигая сколоченный табурет Атлин. И выглядело это так естественно. Неужели она не видит, как он смотрит на нее? Как можно быть столь слепой?